Во-первых, вы отлично поработали на яхте. Ваш труд будет оплачен в любом случае и в любой удобной для вас форме. Кэшем, карт или переводом денег на банковский счет. Во-вторых, не уточняя раньше времени деталей, скажу, что хочу предложить вам место рядом с собой. На мой взгляд, ничуть не изозорно для вас и вполне соответствует вашему званию. Конечно, вам придется заниматься главным образом делами сухопутными... Однако мой скромный личный флот, обещаю, будет находиться в вашем полном распоряжении. И третий. Человек должен видеть перед собой перспективу, а не потолок, в который он может уткнуться раз и навсегда. Перспективу я вам обещаю. Возможно, вы человек неамбициозный. Ваше возможное будущее положение не является последней ступенькой. Все зависит от качества выполнения работы. Опять же, не вдаваясь в детали, вот и все, что я хотел вам сказать». А теперь остается или мы с вами прощаемся что Что-то подсказывала мазуру что малышевский нервничает нужен ему такой человек как я очень нужен позарез вдруг понял мазур и медленно произнес похоже я сделал свою рыщу раньше поэтому ушел в отставку но двум господам служить не умею и трудно вообще не служить не так ли сказал малышевский И в его голосе определенно чувствовал облегчение. Так, кивнул Мазур, когда больше четверти века привыкаешь быть частью общего, выскопарно выражаясь, привыкаешь ежеминутно нести боевую вахту. Из меня, знаете ли, старательно делали машину, вбивали определенные рефлексы, и некоторые из них вбили, подозреваю навсегда. Ваши слова следует понимать как согласие? Да. Определенно гражданин буржуин опасался моего отказа, — подумал Мазур. — Дело понятное. Халуё вокруг много. Даже лепшие первшие помощники, топ-менеджеры, запредельные зарплаты — те же халуи, которые, ежели вдруг запахнет жареным, сдернут только их виде. Или их элементарно перекупят, посулив вдвое или втрое, а также для верности пошептав на ушко, мол, твой нынешний хозяин спёкся. Не сегодня-завтра его уберут с доски и, глядя, а менеджер уж собрал чемодан и чапает подальше от хозяина. Нашему же олигарху нужен самурай. Да вот, точное определение. Верный Сюзерену самурай, который останется рядом с господином, несмотря ни на что, даже когда вокруг будут рваться бомбы. Этот особняка и прочего богатства не останется камня на камне, потому что понятие чести. И потому что не изменять слову, я откажусь. Где ж мы еще искать такого? Таких уж не делают. Новые поколения проходят совсем другую школу. С пеленок вбивается в головушки прагматический интерес. Есть только из старых кто завалялся. А может и завалялся. Не последний же я из магикан в конце от концов. Да только пока Малышевский станет искать такого с той дотошностью. Ко всем раздачам опоздает. А время для него — это не просто деньги. Время — это только победа или только поражение. — О чем задумались? — Кирилл Степанович спросил олигарх. — Ишь, какой наблюдательный! — подумал Мазур и сказал. — Да вот жду, когда в курс дело водить начнете. — В курс дело — это, конечно. — На я себе тоже. Малышевский потянулся к бутылке виски. Что-то захотелось на вас глядище. «В каком-то журнальном интервью, помнится, вы говорили, что не пьете?» И отводки, мол, «Все беды на Руси». «Да? Ну, что ж, очень, может быть». Олигарх налил себе виски, как любит выражаться в американских фильмах, на два пальца. «Откровенно говоря, я и не давал никакого интервью. Не почину мне всякой мурой заниматься. Это мои имиджмейкеры со спичрайтерами стараются». Видимо, решили, что так я предстану перед народом в более выгодном свете. Да и черт с ним. Ну, а все беды на Руси, я вам скажу, не от водки, а от дураков, раздолбаев и гнилых людишек. Малышевский сделал маленький глоток и отставил бокал. Наклонился вперед, сцепил пальцы в замок на столешнице. — Кирилл Степанович, насколько хорошо вы ориентируетесь в политическом раскладе сил в современной России? — Не особенно признаться, — сказал Мазур, — абсолютную правду. — Изредка почитываю газеты. Раз в два дня, бывает, гляжу новостной канал. Иногда в машине включаю радио и падаю на болтовню каких-нибудь поэтологов. Вот на таком уровне и разбираюсь, не более. — Понятно, — кивнул Малышевский. — И правильно, в общем-то, делаете. Совершенно бесполезно это занятие — вникать глубже. Все равно правду вам по радио не скажут. — Да и не вы что, собственно, вникать -то. Нормальной политики у нас нет. А есть типичная византийская политика. Есть трон, вокруг трона суетятся дворцовые интриганы, сбиваются в группировки, цель которых добиться влияния на первое лицо и в дальнейшем протащить на трон своего ставленника. Группировки в Кремле, разумеется, действуют не сами по себе, за ними стоят подпитывающих в стороне финансовые круги, за своими интересами. Вот и вся политика. — А партии, фракции, депутаты, всякие там Явлинские с Рогозинами — это скоморохи на ярмарке. Толпу развлекать и не более. Да демонстрировать Западу, что у нас, дескать, плюрализма просто завались. Лышевский залпом допил остатки виски.